Угрюмый дом. Осень начала предъявлять свои права. Над пустынной станцией, от которой убегала шоссейная дорога к городу К, висели кислые мокрые сумерки. Было часов 7 утра. Пузырчатый дождь, подгоняемый ветром, падал без перерыва. Все вокруг было мокрое, все блестело, не исключая и самих досок дебаркадера. Поезд ушел дальше, а из вагона на площадку, где стояли извозчики, возившие приезжих в город, вышел одинокий пассажир. «В -ка! В сумасшедший дом!» – громко крикнул он и сел на подкатившую пролетку. Это был белокурый молодой человек в очках на прямом носу. Он согнулся под широким зонтом и меланхолически поглядывал по сторонам своими красивыми, хотя и близорукими глазами. Проехав ряд неопрятных станционных пристроек, пролетка очутилась на безлюдном шоссе, по правую и левую сторону которого трепетал последними листьями редкий березовый молодняк. Но и он тянулся недолго. Вскоре по обе стороны пошли поляны, через которые на горизонте виднелся дымок приближающегося или удаляющегося поезда. Потом пролетка свернула в жидкую грязь проселка и заколыхалась так сильно, что сидок несколько раз схватился за крыло экипажа, «Далеко еще?» – спросил он. «А вот она, направо и есть!» – указал кнутовищем извозчик. Господин прищурился и не без любопытства стал вглядываться в грандиозный силуэт краснокирпичного здания, похожего на тюрьму. Оглядывая эти многоэтажные стены, испещренные небольшими квадратиками окон, а по углам украшенные полукругами башен, так и хотелось заглянуть в прошлое с вопросом о том, что здесь было прежде – когда кейт сумасшедший дом не распростер еще над его многолетними сводами своей буровато желтой вывески. Вокруг громадного газона, окруженного низенькой, обветшалой оградкой, пролетка подъехала к наглухо запертому подъезду без крыльца с одним маленьким портиком на гигантские высокой чугунной двери в две створки. Кругом было тихо. Где-то вдалеке просвистел поезд. Слабосильный ветерок налетел на чахлую группу деревьев и прошелестел остатками листьев. На звонок не отпирали, по крайней мере минут пять. Наконец раздался какой-то глухой гул, потом он ударился в дверь. Вслед за этим шумом одна створка медленно отделилась, высунулась седая лысая голова и, пропустив посетителя, опять закрыла дверь. «Ну и местечко!» – пробормотал извозчик, оглядываясь кругом и засматриваясь на верхние этажи – «Вот то попасть сюда, спаси господи, ровно в могилу! Ишь, решеток-то сколько!» Посетитель этого мрачного дома был Андрей Павлович Долянский. Ему всего 27 лет, и только год тому назад он сделался врачом. За таинственно распахнувшейся чугунной дверью его взором представился громадный вестибюль, походящий размерами скорее на залу, в глубине которого виднелась широкая лестница, тотчас же распадающийся на две стороны. Свет падал только сверху в небольшие квадратные окна, отчего царил полумрак. На деревянной вешалке было несколько пальто и шляп, кругом ни звука. Старик-швейцар хриплым старческим голосом спросил вошедшего о цели посещения и, получив в ответ, что он врач, заступающий на место недавно переведенного отсюда, снял пальто и больше уже не спросил ни слова. Он сел тут же на табурет, опустил свою лысую голову и словно застыл. На вопрос Долянского «Как пройти к главному доктору?» он молча указал на дверь налево, где действительно значилось на медной доске «Главный доктор Карл Федорович Шнейдер». «Он дома?» – спросил молодой врач. Старик молча кивнул. Подходя к дверям квартиры главного доктора, Долянский несколько раз, не без любопытства, оглянулся на странного старика, напоминающего автоматическую фигуру. Едва он дернул за ручку звонка, как тут же около двери трепыхнулось что-то тяжелое, потом ударилось об ручку и дверь распахнулась. Долянский инстинктивно отскочил назад, перед ним на задних лапах стоял громадный водолаз. Потом он опустился на все четыре лапы и, повернувшись к нему хвостом, два раза громко пролаял, оглядываясь на посетителя и не пуская его ни на шаг далее. На этот призыв вышла молодая женщина, довольно странной наружности. Она была одета очень пестро, в чудные косы ее вплетались ленты, черные, как ночь глаза, метали искры и смотрели далеко недружелюбно. На вид ей было лет двадцать пять. Она оттолкнула ногой собаку и странно спросила «Вы кто такой?». Но в это время поспешными шагами вышел высокий, сухощавый господин с понурой головой и сразу обращающими на себя внимание глазами. Казалось, эти глаза раньше его вошли в переднюю. Это были действительно одни из ужаснейших глаз на свете. Перед их взглядом каждый другой взгляд тотчас же опускался, сам обладатель их, вероятно, прекрасно знал действия их и потому старательно щурил, а времена не закрывал даже совсем. Это был сам Карл Федорович Шнейдер. Увидев его, и женщина, и собака пришли в замешательство. Первая, бормоча что-то отошла, а вторая, поджав хвост, полезла под высокий деревянный диван, стоящий тут же, в передней. «Что вам угодно?» – сдержанным грудным голосом спросил внушительно директор. Долянский рекомендовался. «Пожалуйте сюда!» – монотонно заявил он. Долянский вошел за ним в какую-то боковую дверь и очутился в странной комнате. Обои были совершенно черного цвета, черный. Клеенчатый диван занимал значительную часть ее. Также несколько кресел и стол, обтянутый черной же клеенкой, составляли все ее убранство. На столе ничего не лежало и не стояло. Комната имела совершенно нежилой вид и слабо освещалась стрельчатым окном по ту сторону, украшенным солидной решеткой. Пахло затлостью и сыростью. «Прошу садиться!» Монотонно сказал угрюмый хозяин, и когда Долянский опустился на кресло, сел сам и вдруг во всю ширину раскрыл свои страшные глаза. Невольная дрожь охватила молодого врача и мурашками пробежала по спине. «Я вас попрошу», – уже густым и громким басом начал директор, тотчас же, же отправиться в контору, и там явиться моему помощнику Иосифу Вольтеровичу Кунцу». «Вы с ним сделаете приблизительный осмотр заведения, после чего попрошу вас опять зайти ко мне». После этого Шнейдер порывисто встал, встал и Долянский. «Вы не знаете еще, где контора?» «Нет?» «Манекен вам покажет. Швейцар, старик, который сидит у двери». И провожая нового психиатра, директор крикнул, высунув голову в щель приотворенной двери. «Манекен, проводи доктора в контору!» Старик вскочил, как ужаленный, и, тяжело ступая, подбежал к Долянскому. «Пожалуйте!» – торопливо заговорил он. «Пожалуйте за мной! Направо! Сюда, в коридор!» Направо из вестибюля действительно виднелся длинный полутемный коридор. Только в самом конце брежело окно, и на всем протяжении не было ни одной двери. Манекен, как-то неестественно согнувшись и болтая руками с таким видом, как будто он собирался броситься на четвереньки, пошел вперед. Тяжелые мерные шаги его наполняли коридор странным шумом. В самом конце у окна, выходящего во внутренний сад, направо оказалась большая дверь с надписью на зеленой доске. «Контора» и «Приемный покой». Широко распахнув эту дверь, манекен заковылял назад, а Долянский очутился в просторной комнате, заставленной клеенчатыми диванами и креслами. Налево была другая дверь с надписью «Контора», а направо – кабинет старшего врача. Очутившись один в совершенно пустой комнате, Долянский затруднился было, куда направиться, но, прочтя надписи, отворил дверь кабинета врача, за которой слышался говор нескольких голосов. Это была несколько меньшая комната с громадным письменным столом у окна, украшенным наглухо вделанной чернильницей и воткнутым в нее пером. Кроме двух пепельниц, на этом столе, как и в приемной директора, ничего не было. На диванах и креслах, тоже массивных и обитых клеенкой, в разных позах сидело человек семь. Это были врачи, собравшиеся поболтать до обхода. Двое были старики. Один длинный, худой как жерть, с мутными серыми глазами, другой лысый, толстенький, с массивнейшей золотой цепью на выпухлом животе. Остальные пять имели хотя не старые, но очень угрюмые физиономии. За письменным столом Перекинув коротенькую ножку через подлокотник кресла, сидел худенький человек восточного типа, с глазами, напоминающими коринки, вставленные в голову булочного жаворонка. Непомерно длинный, острый нос дополнял это сходство, а редкая, склокоченная растительность на голове походила на перья. Это был Иосиф Вальтерович Кунц. При появлении Долянского все удивленно смолкне. А он вскочил с кресла и быстро подошел к молодому врачу с таким видом, как будто хотел преградить ему дорогу вглубь комнаты. Что вам угодно? Что прикажете? Закортавил он, беспокойно мигая своими черными глазками. Долянский рекомендовался. «А-а-а! очень приятно, очень приятно. Садитесь. Господа, наш новый коллега, садитесь, пожалуйста. Вы уже были у Карла Федоровича? «А-а, были продолжал он, не дав Долянскому ответить. «Хорошо-с, садитесь, пожалуйста». Долянский давно уже сидел, и потому не без удивления окинул глазами эту странную тревожную фигурку. «Долянский, здравствуйте!» сказал кто-то из глубины комнаты. Молодой врач быстро оглянулся, пригляделся и вскочил, радостно протягивая руки. «Болотов, ты? Какими судьбами?» «Именно судьбами!» ответил лохматоголовый гигант в очках и сильно ношенном костюме. На это возражение несколько человек засмеялись, а Кунс, хихикая, стал потирать свои маленькие ручки. «Да, брат, судьбы человеческие неисповедимы!» Продолжал Болотов, потрясая руку товарища. В эту минуту их связывали воспоминания школьной скамии, где зародившаяся дружба была расторгнута теми путями судеб, которые, по мнению Болотова, неисповедимы. Андрей Болотов на целую свою и тогда точно так же лохматую голову возвышался над классом. Он всегда сидел на последней скамейке и, запустив пятерню свои лохмы, читал, вечно читал, но не романы, не повести с интересной завязкой, а какие-то странные книги и брошюры о психологии и функции мозга, о границах нормального мышления и тому подобное. Ловившие его с этим поличным учителя и гувернеры, раньше чем придумать взыскание за подобную контрабанду, долго и удивленно глядели на всклокоченного 17-летнего философа, и иногда так-таки и забывали наказать его, заводя разговор об интересной теме брошюры. Тогда Болотов оживлялся и начинал говорить. Долянский теперь помнил эти диспуты. «Как умно, как хорошо», — говорил он. С товарищами Болотов не сближался. Он, казалось, не замечал их, бродя в толпе, заложив назад свои могучие длани и вечно думая о чем-то. К соседу своему по парте он сидел всегда спиной и менее чем с кем-либо обнаруживал желание сблизиться. С одним Долянским он иногда перекидывался фразами «но и то мало», а вот теперь вспомнил его почему-то и дружески трясет руку, хорошо и добро глядя в глаза. Долянский потерял его из виду тотчас же по окончании гимназии, Слыхал он, что Болотов хотел поступить в медицинскую академию, но почему-то не поступил, а уехал за границу в Гейдельберг и вскоре совсем пропал. «Садись-ка!» хлопнул по дивану Болотов. «Ну а ты как дошел сюда? Долянский в двух словах передал, как и что заставило его принять это место, но говоря, вдруг заметил, что Болотов перестал его слушать и задумчиво глядел в одну точку. «Он еще страннее стал!» Подумал молодой врач и кинув старого товарища. Что? Да? Так с голодухи? Вдруг опять заговорил Болотов. Это бывает. Да. Ну, мне пора в отделение. Прощай, еще увидимся. Квартировать тут будешь или в городе, а? Ну, и я тут живу. Прощай. Еще и сегодня увидимся. Осмотр будешь с нами делать, указал он на кунца. Ну, и меня увидишь. «Я, брат, над меланхоличками работаю. Там есть один интересный субъект. Прощай!» Еще раз стиснув руку, Болотов тяжелыми, уверенными шагами вышел. Долянский заметил, что Болотов пользуется некоторым уважением окружающих, а у Кунца при взгляде на него в глазах блеснуло несколько раз даже нечто вроде робости. Когда он вышел, Кунц встал и любезно улыбнувшись, жестом пригласил Долянского следовать за собой.